Глава десятая. Единый поможет. — То шкатка не ошиблась. Мы догнали его. Белобрысый Хэл поднял вверх сверток, в котором угадывалась снятая из одежды. одежда. Добротные же сапоги огнеплюи уже заменили истоптанные ботинки на ногах блондина. Думаю, именно из-за них Предзы вызвался возглавить отправленный в погоню за крысой отряд, куда, кроме самого Хэлла, вошли пустолубый любитель кос Дрог и обладатель густых, сросшихся над переносицей бровей, Дерман. Последний тотчас же пролил свет на участь Терона, которая, впрочем, и так ни для кого не являлась загадкой. «Крыса кормит шакалов», — презрительно сплюнул сутулый черныш. Лепетал, как сопливая девка со вздернутой юбкой. «Сош не любит таких», — кивнул Хел. «Хорошо, что проверку устроили». Так и знал, что ублюдок слил Донга. Бон принял одежду Тирона из рук Белобрысого и убрал в рюкзак. Потом повернулся к нам. «Такие, как он, не нужны ни нам, ни единому», — тяжело вздохнул коренастый предземец. «Творец создал путь для достойных стать ровней ему. И это я сейчас не только просилу». Ум, отвага и честь не менее важны для настоящего воина, чем мастерство и доли троероста. Вместо того, чтобы подставить плечо, такой, как тирон, вонзит товарищу нож под ребра. — В нашем отряде нет крыс. Теперь нет. Скажем спасибо китару и флерду, поймавшим за хвост эту гниду. — И зайки, не давшей ублюдку удрать. Подмигнув моей ушастой подруге, добавил Герман. Тут он прав, без помощи мелкой, безошибочно определившей направление, в котором следует искать вернувшегося из бездны Тирона. Им едва ли бы удалось найти до заката пытавшегося убраться подальше от нашего лагеря гада. Крыс ведь сразу же догадался, что его ждет, и предпочел явки с повинной бегства. И шанс дернуть у него был. Опустись на холмы ночь, поиски бы пришлось прекращать, а к утру злый день запросто мог бы окончательно раствориться в просторах пустоши и гадай потом. Выжил, ублюдок. Или стал волчьим кормом?» «Это да!» — согласился Хелп. «Слух тушкатки не хуже того, что был у меня. Поскорей бы уже свалить с суши. Скучаю по своим дарам, мочи нет». «Все скучаем», — вздохнул с грустью Бон. «Не в норах сокрыто главное испытание суши. Не в норах. Единый нас так проверяет на вшивость. И он же послал нам китара с его чудноухой подругой». «Восславим Творца за подмогу. Теперь понимаю, что лучшие в поясе бабы все же не кошки». Все дружно заржали. Не скажи так массажки, которую будешь топтать в другой раз!» — хохотнул Дерман. «Облезлый! Где там облезлый?» «Тоже с такой обженюсь, как поймаю. Эй, зайка, прислушайся. Нет твоих сородичей рядом. Сходили бы в гости!» Хохот усилился. «Ну все, все, хорош. Пошутили, и хватит», — Угманил расшумевшихся мужиков Бон. «Ночь вот-вот в свои права вступит. Давайте укладываться. Завтра очередной трудный день. Китар с Флердом в этот раз без дежурства. Пусть отсыпаются. Остальных сейчас поделим на смены. Первую стоят Гурь с Джафаром. Дальше очередь Никиты с Дерманом». Бон продолжал называть имена. Сказать ему, что даже спящая зайка раньше стражей людей услышит приближение к лагерю по-настоящему опасного зверя? Нет, не буду. И так слишком много внимания к мелкой. Еще заставит девчонку у нас ночами стеречь. Все-таки 12 человек — это сила. Никаких тебе нор, пещер, скал. Расположились на ночевку прямо в центре ложбинки. Для такого большого отряда в холмах почти нет опасностей. Представляют ее для нас исключительно ходоки, А те, как известно, бесшумно по темноте не подкрадываются. Приближение великана услышим и без зайкиных ушек. Уложил мелкую под для себя и слегка приобнял. Зайка мягкая, теплая. С ней рядом спокойно. Да и под моей защитой тотчас перестал дрожать. Прижалась спиной и тихонько сопит. Сразу вспомнилось детство, и наша землянка в подгнилии, где мы с Вейкой так спали малыми, в обнимку. «Как там, Зорина?» Вся большая семья. Поди младший китар уже бегает. Халаш мельниц по всему фату настроил, гребет деньги лопатой. Айк, небось, тоже лекарством неплохую монету зашиб. В достатке живут, в мире в счастье. Один я из-под гнильских сирот все в страдальцах хожу. Вот когда-нибудь найду тишку и... Что сестренки на суше нет, то понятно и так. Тут источником нечего делать. Увели ее дальше, только как... Не по норам же погнали звезду собирать. Очередной тайный лаз не иначе. Ясно, как день, что не рекой они вплывают сюда. Перенос разлучит провожатых с ведомыми. Знать бы сразу, что барьер себя так поведет в том ущелье, лобы точно послал летунов искать дырку в незримой стене вокруг выхода с пояса. Хотя, если та пелена на реке в один миг перебрасывает людей на сотни верст от стены то чего бы не иметься в каком-нибудь потаенном месте такой же, который отправляет вошедших в нее прямо к храму. Или даже не к храму, а сразу на другой пояс. Потеряли мы Тишкин след. с 2 теперь найдешь его заново. Это или братьев пытать, какие при храме вести мы имеются, или уже перебравшись на воду, наводить справки там. Последним не видится более правильным, но решать будет Ло. Колдун разберется, как Тишу найти. Осталось только отыскать самого колдуна. Ночь спокойно прошла, как и следующая. Отряд спит теперь под охраной чуткого слуха зайки. Волшебные ушки моей хвостатой подруги справляются с несением стражи лучше любого сторожа. Стоит тем же шакалам подобраться к соседней ложбине, как малая уже меня будет, и я наших предупреждаю, кто в карауле стоит. Жаль, что зайка у нас такая одна, то бы и днем ничего не боялись бы. Днем мы, разбившись на тройки, разбредаемся в разные стороны. Тут четыре тушкатки нужны по-хорошему. Но и так мы справляемся. Шестилапого волка на троих одолеть не проблема. Всякий, кто до суши добрался, богатырь, что долями, что опытом. Главное, ходаку на глаза не попасться, когда его встретишь. Этих мы постоянно высматриваем вдали, поднимаясь, нет-нет, на вершины холмов. И пока что отводит единый беду. Лишь единожды довелось разглядеть великана куда-то бредущего в десятке другом верст от нас. Ну а ищем мы норы. Бон пятую, я четвертую. А огромный широколицый землянин по имени Краш со своим треугольником на лбу — вторую. Мы специально поделились так, чтобы в каждой тройке сошлись люди с разным количеством лучей. Так мы больше нор найти сможем. И хитрость работает. На четвертый день, когда, обследовав окрестности лагеря на пару десятков верст во все стороны, мы перебрались на новое место, первый же выход принес находку второй норы. Серый ромб подвернулся той тройке, где с Никитой и Флердом ходил лорд-археец. Ему туда и нырять, только с кем. Помимо Джафара в отряде еще два человека с первым лучом на лбу. По договоренности, нашедший нору сам выбирает себе напарника для ее закрытия. Из кандидатов у лорда здоровяк Краш служивший в городской страже какого-то мне неизвестного полиса, и дерман, с его слов промышлявший то этим, то тем, то другим, до того, как вступить на путь. Чернобровый даже проводником успел походить возле выхода с земли. А по говору так бандюга-бандюгой. Но бандит он удачливый раз до суши добрался. А еще поумнее, чем здоровяк, и уж точно не менее ловкий. Ловкость в бездне важна. Но Джафар выбрал кража. И причина такого решения лорда понятна. В отличие от имевшего сразу два боевых дара Дермана, здоровяк-стражник — бездарь. Из него, если вдруг неудача, выйдет менее опасный ходок. В тот раз бездна вернула обоих людьми. Джафар смог разглядеть суть загадки, и в отряде теперь двое с ромбами. А еще новичок. Дядька с парой мечей с длинным луком, но без рюкзака по имени Рохус, первый луч уже взял. Вот и Дерману пара хотя, может, Дрог свою треугольную нору отыщет и тоже раскрасит свой лоб. Бродим дальше. Холмы вокруг нового лагеря еще и сушь, чем окрестности ямы массахов. Тот родник, у которого нынче ночуем, единственный источник воды на десятки верст во все стороны. От того здесь и пусто. Ни крупных зверей, ни зверолюдов из местных. Зайка тут никогда не бывала. Мертвый край. Но для нор то, что надо. Нашли третью. Теперь кражу с Джафаром еще один нужен, звездой в три луча. Пара дней и отправимся дальше. За седмицу в отряде я отоспался, отъелся. С людьми хорошо, безопасно. Даже зайка привыкла и уже не дрожит, находясь среди едунов, которых, как я теперь знаю, ее племя считает любимцами матери ночи. И понятно, мы слишком сильны и умны, живем долго-долго. Приходим откуда-то, куда-то уходим, лучи собираем в невидимых норах. Мы странные и, что уж там, очень страшные. Только люди способны убить злого зверя. И еще мы в ходоков превращаемся. Чуть получше освоив наш язык, зайка, которую звали на самом деле вовсе не зайкой, а шушей, рассказала мне, как погибла ее семья. Виноват человек. В тот злосчастный день отец зайки не успел замаскировать вход в их нору, слишком поздно добежав до нее, удирая от появившихся в окрестностях дома Тушкатов и Дуна с ходоком. Последний, убегая от первого, заметил на своем пути нору и решил в ней укрыться от великана. Помешать ему ушастики не могли. Идун шмыгнул внутрь, и, видевший это ходок, принялся разрывать лаз. Плохо, но не смертельно. На такой случай у тушкатов был предусмотрен путь отступления, выходящий на противоположную сторону холма от норок. Если бы удача не отвернулась от них, зверолюды смогли бы удрать. Но, увы... Поднятый ходаком шум привлек внимание волка. Злые звери не боятся, не обращающих на них внимания великанов. Наоборот, частенько сопровождают ходаков, отлавливая животных, которых тот ненароком спугнет. Волк крутился поблизости, и, когда гигант бросился в погоню за человеком, немедленно смекнул, что шумит великан неспроста. Тот злой зверь, судя по всему, наблюдал за потугами разрывающего нору ходака с вершины холма так как сразу заметил выбирающихся наружу с другой стороны тушкатов и бросился к отнорку. Отца сцапал первым, затем догнал мать. Зайке просто повезло, что явившийся тут же на шум ходок, выбирая добычу, предпочел ей ее братишек. Пока звери-гигант убивали родню, зайки та сумела удрать в суматохе. Это было за день до того, как мы встретились. Ходаков, кстати, не интересует ни звери, ни трупа разумных. Если удастся поймать зверолюда живым, великан его слопает. Если сам же, к примеру, случайно раздавит беднягу ногой, то забыв про него, пойдет дальше. И с людьми то же самое. Тот и думал, что подставил семейство тушкатов, скорее всего, нашел свою смерть под обвалившимся сводом нары. Зайка после возвращалась на место трагедии. Раз ходок ушел от холма, значит человек мертв. Иначе бы великан так и рылся там до победного. Ходаки в этом деле уперты до да нельзя. Бон рассказывал, что в каких-то других краях великан как-то загнал их в пещеру. До людей, не имевших нужных даров, гиганту было никак не добраться, так он просто уселся у выхода и сидел там, пока, осознавший отсутствие других вариантов народ, не выскочил наружу и не прикончил его. Ходока убить можно. Вопрос только в цене. Все зависит от имеющихся у великана даров. С бездарем и парой человек можно справиться, а бывают такие чудовища, что и весь наш отряд перебьют без проблем. Тут пойди угадай, что угадов в загашнике. Ходаки свои способности зачастую не пользуют, пока с человеком не столкнутся. Схватка с ними каждый раз большой риск. Даже пустолобый ходок, которому только одна способность доступна, может оказаться невероятно опасным. Одиночные дары, вступивших на путь, не редкость, причем чаще они боевые, чем нет. А вдруг двушка, тогда что прикажете делать? Хотя, конечно, количество лучей на лбу ходока тоже важно. Чем их больше, тем хуже. Тут уж, как повезет, многое от удачи зависит. Ведь дары Ходака тебе известны заранее, если только это кто-то из тех, кого ты человеком знал прежде. Огради меня единой от встречи с кем-то из моих товарищей по отряду лов в обличии Ходака. И дело тут даже не в грусти, какая хватит меня. Среди наших нет бездарей, даже валя. Из не обладавшего боевыми дарями лекаря, не пройдя испытания бездны, превратиться в неубиваемого великана, у которого раны будут затягиваться быстрее, чем ты их наносишь. Чур меня-чур с такими в бой вступить, лучше уж странствовать по суше без бобов и семян, чем с такими чудовищами сражаться. Но то суши как бы в бездну тут лезть не требовалось. Но, увы, без походов туда здесь никак, а в бездне без бобов шибко тяжко. Некоторые испытания без них и совсем не пройти. И потому ходоков все же приходится людям бить время от времени. И не только подранков, придавленных скалами. То охота особая, которой по-хорошему долго готовиться надо. К сожалению, чаще бывает иначе, и времени на подготовку нет вовсе. Нам вот именно такой случай и выпал. «Баба! Баба!» «Что баба?» — не понял Белобрысова флерт. Я в таком же недоумении уставился на сбегающего к нам по склону холма Хела. Сегодня их тройка чуть припозднилась. Остальные уже все давно в лагере. Пустолобую бабу нашли! взлетела вверх бровь германа. Да ладно. Лучше! выкрикнул спешащий за Хелом Крамор, смахнув под стрехлучевой звезды на лбу. Пустолобый ходок! Ха. Ходок, баба? оживился Бон. Гурь с Никитой тоже довольно заухали. А вот я не пойму пока, в чем тут радость. — Чё, прям с сиськами? — схватил Хэлла за руку Дерман. — Кто о чём, а мельник всегда о муке! — хохотнул Белобрысый. — В ней всего два десятка локтей, надо брать. Последнее было уже обращено к Бону. Силой брать! — кровожадно склабился Дерман. — Не, не мой размер. Крупных баб творец создал для работы. — Для утех лучше мелкий. — С пустым лбом, говоришь. Не обратил внимания предводитель отряда на сальную шутку. — И баба. Бабов так-то мало осталось уже. Пробормотал он задумчиво. — Да и семян. Бон осекся и, кинув на меня быстрый взгляд, поспешно продолжил фразу. — Семян вовсе нет. — А ведь могут понадобиться. — Да, Силим, перебил командир и Игорь. гурь. «Вон на сколько народу!» «Вот, Йок, неужели собрались валить ходока?» «Не хочу. Два десятка локтей тоже туша приличная», — подложил я язык. «А что, баба, да какая нам разница? Ходок с сиськами все равно ходаком остается. «А если подумать?» — хитро прищурился Хелл. «Тут в чем дело-то?» — принялся объяснять Бон и мне, и тем, кто, как и я, недовольно нахмурился. «Народ, у кого деньга есть...» На твердь с собой своих зазноб тащит, нет-нет. То вы знаете. Раскормят бабами под краина путь. А что, Нор, в норы своих подруг редко кто гонит. При дарах единицы. Почему, думаете, на суше баб мало? Да потому что доходит одна из пяти в лучшем случае. Повезло нам. Готов ставить зуб, что мы бездарку встретили. Разумно звучит, кивнул флерт. Поддержу. Такой случай нельзя упускать. Далеко она. Уже принял решение Бон. «Не близко, видишь?» — кивнул Хелл на прячущуюся за меня зайку. «Даже тушкатка пока не услышала». «Вы сильно шуметь!» — обиженно пискнула Шуша. «Ну, уже малость ближе», — успокоил всех Хелл. «Идет с заката. Пройдет от нас где-то в десятке верст. Перехватим». «Тогда чего лясы точим? Хабар на скалы, Айда искать подходящее место, где будем валить». Бон махнул рукой, призывая всех следовать за собой, и устремился к вершине холма, усыпанной каменными обломками. «Заю оставишь сторожить вещи!» — бросил он мне на ходу. «Сам давай с нами. Ты, самый шустрый, бегаешь быстро, будешь приманкой!» «Вот йог!» «Но не бойся!» — подбодрил меня Бон. «Твое дело как раз самое безопасное. Пробежишься чутка, приведешь ее куда надо, и дальше мы сами все сделаем. Нам не впервой ходоков олить». Если ходок без здоров, оно не так уж и сложно. Самое безопасное. Может, дядька и прав? Я слегка успокоился. Если мне только побегать, а сама схватка уже без меня, то и. ладно? Мне уже доводилось играть в догонялки с гигантом. бы не дар ветра дуя, что был у того ходока, я бы тогда победителем вышел. Да и не стал бы Бон мной рисковать сверхнужного. Я ведь один из четверки трех лучевых. — Без меня остальным не войти в бездну через нужную нору, когда мы ее отыщем. — Если только побегать, лук с колчаном тогда тоже оставлю, будут только мешать. — Это правильно, — согласился Бон. — Тем более, что против ходоков луки бесполезны. Тут только копья, мечи, топоры. Ну и веревочка. Без веревочки в этом деле никак. Хайл у нас мастер покажет, как надвалить этих гадов. Сиськи у великанша имелись. Вот только едва ли настолько огромная и, к тому же, чрезмерно обвисшая грудь могла вызвать желание даже у похотливого дермана. Может, раньше, в своем прежнем обличии, эта женщина и была привлекательной. Но перерождение в ходока слишком сильно раздуло ее тело, лишив былой красоты. Грузное, одутловатое чудище размеренно шагало в половине версты от меня, то взбираясь на очередной холм, то спустившись с него, полностью исчезая из виду. Идет по прямой, но покрытый гривой русых волос головой беспрестанно крутит из стороны в сторону, обшаривая взглядом окрестности. Тем не менее, не попасться у Родины на глаза не так сложно. Если все время держаться низин, не заметит, пока не подберешься вплотную. Только мне оно не нужно сегодня. Мужики уже выбрали подходящее место для предстоящего боя, и я просто жду, когда баба Ходок окажется напротив меня, чтобы та за мной бежала не наискось, а строго по линии, который приведет ее через всего пару верст в устроенную Боном засаду. Две версты для меня — ерунда. Пролечу за десяток минут. Подобрал расстояние так, чтобы весь тот отрыв, что буду изначально иметь, испарился аккурат возле скал, где укрылся народ. Подпущу тварь поближе и в нужный момент нырну в узкую щель между двух каменюк, за которыми ходака ждут товарищи. Большего от меня не требуется. Бон уже пока шли, объяснил, в чем их план у охотников предзов есть веревка, какую ходаку не порвать. Хел, когда-то ловил для земградского зверинца различную живность и умеет швырять веревочную петлю, как никто. Подловив нужный миг, он на шаге накинет петлю бабе на ногу, и так как другой конец веревки будет крепко примотан к здоровенному камню, то обязательно шлепнется. Тут-то мужики всем скопом и кинутся на упавшую великаншу. У ходаков самое слабое место — шея, и пока чудище стоит на ногах, до нее достать сложно. Даже у этой мелковатой на фоне других ходоков страшилы плечи заканчиваются на высоте трех моих ростов. Тут не допрыгнешь, метать, если только. Эх, дары мои, дары! Не будь суж глухим местом, я бы эту надутую тетку в один миг изрубил бы в капусту. Не такая уж она и огромная. Мне зверей куда больших размеров убивать приходилось. И то звери, у них когти, зубы, толстенная шкура. Любому хозяину леса тупая страшила и близко неровня. У ходаков ведь всех сильных сторон невозможность устать, да живучесть особая, раны быстро затягиваются. Но и нюх еще, каким они человек находят, хоть в землю заройся, хоть подкрадись против ветра. Только тот ограничен полусотней шагов, так что так себе преимущество, слабенькое. Если правы с Хеллом и Бабдаров не имеет, то мы с ней справимся с легкостью. Вот сейчас еще чуть подойдет, «Еще чуть, еще малость. Достаточно». Я запрыгнул на камень, за которым сидел, и со всей силы выкрикнул. «Эй, толстуха! Я здесь!» Слух у бабы хороший. Резко повернулась на звук, нашла меня взглядом и ни секунды не думая, на всей доступной ей скорости рванула ко мне. «Пойдет, не так уж она и быстра. На короткой дистанции я запросто обгоню эту тушу». Презрительно фыркнув, я соскочил с камня и неторопливо потрусил вниз по склону холма. На крючок подцепили, теперь не сорвется. Теперь моя задача постепенно подпускать ее все ближе и ближе к себе. Один холм, второй, третий, пятый. Из каждой вершины бросаю взгляд за спину. Три сотни шагов, две, одна. Не, пожалуй, разрыв чересчур быстро тает. Немного ускорился, чтобы тетка ко мне приближалась помедленнее. «Пока не чудит, бежит, тряся сиськами, и никаких тебе фокусов. Мне ведь не только в засаду бабень привезти. Но и дар ее выведать нужно, коли тот устрашила есть. Так-то шанс мал, но вдруг все-таки наши ошиблись. Пока не понять. Сейчас знаю только, что издали она ничем швыряться не может. Огонь, воздух, лед в спину мне не летит. Внезапно подумал о том, что, окажись, у и тот же дар ветродуя, но только на двушке, и вся моя ловкость ничем не смогла бы помочь». От воздушного молота увернуться никак. Или он на полсотни шагов всего бьет. Про эту способность мне мало известно. Впрочем, у ходаков все дары по-другому работают. Лучше думать о том, что шанс встретить деваху с таким мощным даром один к многим тысячам. Не сыките, нет у нее ничего. Уж воздушного молота точно. Так, нужным мне холм приближается, пора замедляться. Сбрасываю скорость и тут же слышу за спиной довольное урчание. Подпускаю поближе, спускаюсь по склону, и вот под ногами уже дно последнее перед местом засады ложбины. Быстрый взгляд за спину, ну и рожа. Оскаленный, чересчур большой рот полон желтых зубов. Выпученные глаза сияют радостью. Те полсотни шагов, что нас разделяли секунду назад, начинают стремительно таять. Еще ближе, еще, начинаю подъем. Вроде верно все рассчитал. Вон заветная щель, сейчас юркну туда и привет. Но толстуха никак не поймет, что ее просто дразнит. Ей кажется, что она вот-вот сцапает наконец-таки выдохшуюся добычу. В жутких звуках, вырывающихся из пасти, страшилы слышно ликование. — Ага, сейчас. У меня так-то боб даже есть. Бон подкинул один. — В любой миг проглочу и рвану вовсю прыть, только рано. И так сил хватает. — Я ускал обернулся в последний раз. «Давай, тетя, хватай меня!» и Едва ко мне устремляется пухлая лапа, ныряю в расщелину. В этом месте огромные камни навалены густо. На ту сторону холма ходаку путь лишь поверху. Пока будет перелезать, оторвусь, а за скалами мужики уже ждут красотулю. И больше всех ждет ловец Хелл со своей петелькой. Юркой мышкой промчался сквозь лаз, и не пытаясь найти взглядом притаившихся где-то поблизости мужиков, Рванул дальше. У меня только нож из оружия, я им здесь не помощник. Спущусь вниз, перебегу к соседнему холму, поднимусь на него и с вершины уже буду наблюдать за сражением. «Берегись!» — прилетевший из-за спины выкрик, настиг меня на конце спуска. Кажись, началось. К кому обращено предостережение, я не понял, едва ли ко мне, но на всякий случай рванул вперед со всех ног. Еженьки, надо было не ускоряться, а назад поворачивать. Но кто же знал? Едва не раздавив меня на то место, где я был миг назад, с неба рухнула баба-ходок. Земля вздрогнула. Я еле удержался на ногах, но все же удержался и продолжил нестись во всю прыть. Позади разочарованно промычали, и этот мерзостный звук тут же сменился гулкой поступью великанши. — Вот Йок, все-таки одаренная. — Йокова попрыгунья! И чего, сразу не показала, чего умеет проклятая баба. Фу, понятно чего, у нее просто не было повода. Зачем куда-то сигать, если и так с каждым шагом настигаешь добычу? Шутки кончились. Теперь никаких поддавков. Оторвусь посильнее и начну по широкой дуге возвращаться назад. Именно по широкой, чтобы на крутом развороте перехватить не смогла. Если все время держать ее позади себя... Эй, куда? Давай сюда, тварь! «А ну, поворачивай! Мы здесь!» «Фух!» Народ на себя ходака переманивает. Засада забыта, теперь уже не до нее. Мужики готовы сойтись с чудищем в схватке. Сила на силу. Вернее, размеры, вес, сила на силу, оружие, ловкость. Толпой точно справится. «Вот, зараза, не клюнула! Ей сначала меня подавай! Я так ей понравился, что толстуха не хочет от меня даже взгляд отводить!» «Я на холм, и она за мной. Я ужом среди скал, тут обломки пореже рассыпаны. И баба следом между валунов скачет». Оторвался на спуске, в ложбине еще пуще рванул, увеличивая разделяющий нас расстояние. «И нате вам новый прыжок!» Миг и страшила опять от меня в трех шагах, начиная все по новой. «Да уж, да ж тут круг, когда эта красотка на пятках висит». Попытаться, что ли, резко броситься в сторону и потом как-нибудь мимо нее проскочить? Мне бы только назад повернуть, а уж там, к мужикам приведу. Те помогут от прилипала избавиться. Нет, слишком рискованно. Оставляю на крайний случай, а пока еще чуть побегаем. Не может же она без продыху так скакать. У всякого дара конец имеется. Найду его и считай победил, тем более, что на поиске времени много». Страшила даже с прыжками меня не догонит. Вот проглочу сейчас, Боб, и еще пару верт смогу летом лететь. И лечу. За десяток минут нашей гонки Баба прыгнула трижды. Каждый раз сокращает отрыв, когда тот появляется. Вот же хитрая жаба. Понимает, что, сиганув слишком рано и перелетев меня, она этим ничего не добьется. Я просто поменяю направление бегства и все дела. А ведь такой прыжок решил бы мою проблему. Развернувшись... Проскочил бы под летящей уродиной, и можно бежать к своим. Куда там? Дылда не умеет менять длину и высоту своих скачков. Дар толкает ее каждый раз по одной и той же дуге, на одно и то же расстояние, и она это знает. Не настолько толстуха тупа, чтобы не понимать, что самим прыжком поймать меня не получится. Он ей служит лишь способом не отстать от добычи. В отличие от того ветродуя, этот более низкий и толстый ходок слишком медленно бегает. Так что разницу в скорости восполняет прыжками. Время мчится. Мы тоже. Потихоньку забираю левее. Боб съеден. Где между холмов пробегаю, где взбираюсь наверх. Уже понял, что россы пескал, если те покучнее навалены, мне дают преимущество. Если холм почти гол, на него я не лезу. Если густо усыпан обломками, туда стоит подняться. Половину петли уже сделал. Еще пару минут начну возвращаться назад». План работает. Баба давненько не прыгала. Видно, дартки таки кончился. Восстановит до срока или я победил в этой гонке? Оглянулся. Прилично отстала. Можно смело дугу рещи гнуть. Ёк! Смотрел бы лучше под ноги, Китя. Споткнулся и ведь на ровном месте считай. Поднимаюсь. Ух, нога! Подвернул. <клёх> Бежать можно, но про прежнюю прыть нет и речи. «Это все теперь точно догонит без всяких прыжков, а мои далеко, что же делать?» «Только прятаться. Где?» «Я как раз у вершины очередного холма». «Но тут негде укрыться. Каменюки торчат не так близко друг к другу, чтобы между ними нашлась подходящая щель. А что дальше?» «Поднявшись, поспешно оглядывая округу. О, уже что-то. Один из соседних холмов покрыт сверху особенно высоким и густым скальным гребнем. До него я успею доковылять, но на этом и все». Не связет найти каверну меж камней, где меня ходаку не достать, считай, крышка. Вот дурак. Надо было рискнуть и попробовать проскочить мимо бабы еще в самой первой ложбине. Глядишь, смог бы от лапу вернуться. Хотел, чтобы наверняка все, чтобы все безопасно. А про подлянки, которые злая судьба очень любит подкладывать в самый неподходящий момент, позабыл. Вот тебе и расплата за твою осторожность. Ха, возомнил себя колдуном, у которого всегда все расчеты верны. Ты не ло. «Ох, нело!» Через боль, стиснув зубы до кое-как доскакал до выбранного холма и, помогая себе руками, попер вверх по склону. Попрыгунья все ближе, уже топчет ложбину огромными лапами. Так, поднялся, что дальше? Каменюки высотой почти в три моих роста идут сплошной стеной. Зазоры между ним настолько малы, что мне туда не протиснуться. Бросаюсь влево. Огибая завал, ищу подходящую щель. «Нет, нет, нет. Таких цельных скал еще тут не встречал. Словно кружу вокруг основания башни. Есть! Проход меж камней, куда можно протиснуться. Человеку, не ходаку, без раздумий ныряю туда. Еженьки! Да завал внутри пуст. Целый зал уместился меж скал, хоть живи здесь. И свет есть сквозь щель сочится, и воздух не затхлый. Хотя разный зверь тут бывал, что понятно, по разнообразным следам и разбросанным по каменистому полу обглоданным косточкам» но открыть рот в удивлении меня заставило вовсе не это. Здоровенная, упирающаясь верхним лучом в свод пещеры крестовая звезда, занимала собой все пространство спасшего меня зала. А я точно спасен. Толстой бабе в ведущий сюда узкий лаз не протиснуться. Вот свезло, так свезло. Неудачу с ногой мне единой возместил еще большей удачей. Если б он не дождется меня и поведет мужиков по нашему с попрыгуньей следу, а он точно так сделает, очень скоро отряд будет здесь. Ходочихи хана!» «Помянул. Под гигантскими босыми ступнями скрежещут мелкие камушки. Она здесь!» В щель просовывается пухлая лапа. «Отпрыгиваю от входа вглубь зала. Прямо сквозь звезду проскочил. Сейчас можно, без троих спутников нароком не попасть в бездну. Но спутники есть» и уверен, что мне так и так предстоит закрывать эту нору. Пальцы длиною в мой локоть, растопыренные пятернёй, тянутся ко мне, но не могут достать. Попрыгуни улеглась возле входа в пещеру на землю и, пригнув к плечу, голову заглядывает внутрь единственным глазом, который мне видно отсюда. От натуги тот выпучен. Великанша силится до меня дотянуться, но ее руки не хватает длины. Вот тупёртая!» ясно же что улизнувшую из-под носа добычу достать не получится но нет тянет и тянет свою пухлую руку ко мне даже язык от усердия вытащила какой же он мерзкий мычит что-то тужится уже минут пять пол пещеры ногтями скребет был бы меч у меня обрубил бы сейчас к йоку пальцы тупиться ох что это с ней великанша внезапно задергалась Рука чудище судорожно мечется по каменному залу, не то стон, не то хрип наполняется бульканьем. Баба вроде пытается встать, но застрявшая в щели лапа не пускает ее. «Эй, еще! Кали!» Заслонявшая мне обзор через верхний край лаза башка великанши откинулась в сторону. «Бон не стал меня долго ждать. Они бросились следом за нами уже через пару-другую минут. Как удачно!» Кровь, залившая шею гиганта, стекает потоками на продолжающие дергаться плечо огромной толстухи. Это все. Там не шея, а месиво. В ней торчат сразу несколько копий. Топоры и мечи опускаются на податливую плоть один за другим. «Мелкий, жив там!» — доносится до меня голос Хела. А как же?» — Ару в ответ весело. «Как удачно ты уложил мордой в землю, даже валить не пришлось!» «И он прав. Я везунчик. Это они еще не знают, насколько удачно все вышло. Как же вовремя я подвернул всю ж ногу. Не иначе единый вмешался, а значит...» А Внезапно меня осенило. «Ох, еженьки, это что получается?» «Получается, я и мой путь угодны Творцу, а раз так, то и замысел Ло ему тоже угоден. Мы ведь делаем общее дело. Держись, Тишка, я найду тебя». Найду и спасу. А еще... Еще я обязательно доведу колдуна до вершины. Единый поможет. Мы справимся. Но это все в будущем. Сейчас меня снова ждет бездна. Конец восьмой книги